окончив переговоры Иоган позавтракал у Маргариты оба были в хорошем расположении духа. А вы нисколько не постарели волчонок, сказала Маргарита. А вы, герцогиня Маульташ, особо хоть куда сказал Иоган. Каждый смотрел свысока и на собеседника и на ситуацию все отлично устроилось. На такой основе их взаимоотношения были даже приятны. Простелись они дружелюбно, со свирепой фамильярностью заговорщиков. После смерти обеих дочерей Маргариты вопрос о престола наследии оказался примерно в том же положении, как некогда при добром короле Генрихе. Единственным наследником являлся мальчик Мейнгард. Он был слаб здоровьем, а его сестры умерли в раннем детстве поэтому могущественные немецкие государи снова поглядывали на Тироль, тянулись к нему жадными руками. Люксембурги были заняты округлением своих земель на Рейне и на Молдове, что мешало им принять участие в борьбе за страну в горах. Зато Виттельсбах и Габсбург, опиравшиеся на бесспорность и законность своих прав, караулили, не спуская с нее глаз». Габсбург, хромой Альбрехт, выращивал семена грандиозного плана. Сам он, правда, едва ли мог надеяться увидеть его плоды. Но озлобленный и умудрённый болезнью хромец давно уже трудился не ради завтрашнего дня, а ради далекого будущего. Ему оставалось либо заполучить Тироль, этот путь на запад, этот мост к швабским владениям, либо вовсе отказаться от мечты о великодержавии. Прежде всего, попытался он привлечь на свою сторону владетельных епископов. Триент и Хур имели зуб против Виттельсбахов. Они были склонны предаться Габсбургу, который их ласкал. Также щедр и приветлив был Альбрехт по отношению ко всем влиятельным тирольским дворянам. Он пожаловал господам фон Шенна, фоктам фон Мач и Фраунбергу титулы «Чины и должности», не требовавшая особых трудов и приносившие большие доходы. Всеми способами старался он завоевать дружбу и доверие самого Маркграфа. При нападении на него Люксембурга он не ударил на него с фланга. Он даже взялся быть между ним посредником. Вскоре дело дошло до того, что хромой Альбрехт выдал одну из своих дочерей за малорослого безобидного толстяка Мейнгарда, наследника Тирольского престола. Кроме того, Альбрехт, обычно столь расчетливый, без отказа кредитовал вечно стесненного Маркграфа и ставил его тем самым в еще большую зависимость от себя. Затем вдруг, когда Людвигу понадобилась значительная сумма, финансовые советники австрийца заявили, что, к сожалению, на этот раз деньги дать невозможно. Их касса опустели. Мало того, они к своему прискорбию вынуждены взыскать с него ранее одолженные суммы. Марграф, пораженный, в гневном смущении, хотел сразить их взглядами, словами, но сдержался, прикусил губу, молча ушел. Собирался лично обратиться к Альбрехту, но не позволила гордость. При втором свидании габсбургские финансовые советники невинно заявили тирольским, что нашли превосходный и дешевый способ расплаты. Пусть Маркграф, виде заклада под прежние и новые суммы, передаст Австрии на несколько лет управление Верхней Баварией. С помощью сбережений, полученных от объединенного и более дешевого управления, Альбрехту в короткий срок удастся выжить из Верхней Баварии долг Маркграфа. Когда советники передали Маркграфу это предложение, он побледнел. Окинул их жестким колючим взглядом голубых глаз. «Нет, они не улыбаются. У них трезвые, сосредоточенные, чиновьячи лица». Он судорожно глотнул, сказал, что подумает. Кивнул, отпустил их. «Остался один» сидел тяжело поникнув, склонив массивную шею. Это требование просто бесстыдство. Но ведь Альбрехт умен, дружески расположен к нему и верно не хотел его обидеть. Дело, видимо, все-таки в том, что иначе денег не раздобудешь. Уступить доходы? Но доходы ведь не страна, Все же, если старший вроде Виттельсбахов вынужден передать управление своими наследственными землями Габсбургу, это, несмотря на гарантии, суровое, очень суровое, почти невыносимое испытание. Но когда он излагал подробности этого предложения в своем совете, то говорил спокойно, по существу, словно в нем нет ничего особенного. Зло следил за лицами, Не осмелятся ли его советники выдать затаемную злорадную усмешку? Ах, будь жив его друг Кондрак фон Тек! С тем такое недоверие было бы излишним, и легче было бы вынести все, однако без сентиментальностей. Он в двух словах изложил суть дела, своего мнения не высказал, попросил советников высказаться. Первым заговорил Фраунберг, Он понимал, конечно, как и остальные, что австрийское предложение – чистейшее вымогательство. Ему лично решительно никакого дела не было ни до Людвига, ни до Альбрехта, ни до Баварии, Тироля, Австрии. Габсбург богаче и умнее. Вероятно, он поэтому возьмет верх. А так как он, кроме того, почетными должностями и громадными суммами купил Фраунберга – то Фраунбергу следовало бы склонить Людвига на это предложение. Но если он, Фраунберг, начнет уговаривать его, то Людвиг, который и без того терпеть его не может, что-то заподозрит. По сути же дела, хочет Марграф или не хочет, ему все равно ничего не остается, как подписать, скрежеща зубами, унизительное соглашение. Так что он, Конрад Фраунберг, может спокойно позволить себе шутовской жест без ущерба для Габсбурга разыграть баварца-патриота и усердно отговаривать своего государя от наглого унизительного австрийского плана. Маргарита встретила предложение Габсбурга восторженно. Денег будет вдоволь, и можно будет, наконец, разделаться с гнетущими обязательствами, оставшимися еще со времен доброго короля Генриха как расцветут, сбросив это бремя, ее возлюбленные города. Бавария всегда была для нее только придатком. Она охотно откажется от нее ради денег. Шена и Мендельгерш научили ее понимать силу денег. Что толку в большом теле, если в нем недостаточно крови? Теперь у страны появится кровь, теперь страна выздоровеет, ее добрая страна, Ее цветущие, любезные сердцу города. Мрачно слушал Марк Граф. Вот и видно, что она никогда его не понимала. Он – баварец. Виттельсбах, сын императора, привык властвовать над миром. Привык мыслить не иначе, как целыми государствами. Она же – тиролька. У нее мысли кончаются там, где кончаются ее горы. Они дотягиваются только до равнины, не дальше». Она – дочь графа Тирольского, мелкого князька, ограниченная, расчетливая, просто лавочница. Он же – первенец римского императора, властный, с мировым охватом, отвечающий только перед собой и Богом. Нет, их разделяет нечто большее, чем ее безобразие. Заговорил изысканный фон Шена. В это мгновение Людвиг ненавидел его. Этот, конечно, одного мнения с Маргаритой, ведь он тоже тиролец, не баварец. «Наладить финансы обеих стран, — говорил Шена, — из собственного кармана, к сожалению, невозможно. Поэтому очень хорошо отдать ненадолго благородного скакуна Баварию подкормиться на конюшню к дружески расположенному Габсбургу. Зато удастся получить овес, необходимый для доброго коня тироля. И потом... «Разве есть еще выход?» «Да, разве есть еще выход?» «Вот то-то и оно!» Возражать совершенно бесполезно, как бы доводы ни были убедительны. Унижение приходилось проглотить. Марграф опустил голову, толстая апоплексическая шея побагровела. Поблагодарив членов совета грубо, отрывисто, сказал, что примет сказанное ими во внимание — Все знали заранее, как он решит. Крепко рассерженный выехал Людвиг из замка Тироль и верхом с небольшой свитой направился к северу в Мюнхен, чтобы перед тем как отдать Баварию Габсбургам, обсудить там ряд последних уже второстепенных вопросов. Унылый октябрьский день. Моросит мелкий тоскливый нудный дождь. Что видишь от жизни? Ты правишь «Ты могущественный государь, но ведь большая часть того, что делаешь, все эти торжественные церемонии, манифесты, выходы к народу, тебе притят, они только угнетают душу. И вот теперь предстоит уступить управление своим родовым наследием Габсбургу, делать при этом любезное лицо, еще сказать, пожалуй, «Бог да воздаст тебе старицей!» Он заскрипел зубами увидел устремленные на него огромные тускло-голубые глаза отца. Что сказал бы он теперь? Там дома все радуются. Этот противный Шена, семипяди во лбу, всех высмеивающий с его наглой, нудной улыбкой. Фраунберг, бесстыдный баран, нагло блеющий о достоинстве Виттельсбахов, об обязанностях Виттельсбахов в отношении Баварии, а в душе злорадствующий. Ведь он, поганый раб, отлично знает, что Виттельсбаху придется пойти на уступки. Для губастой, не помышляющей ни о чем, кроме своего Тироля, Бавария только товар, который можно торговать, и она охотно вышвырнет его, лишь бы ей получить побольше гульденов и веронских марок. Родина, делающая его посмешищем всего христианского мира. До чего она ему омерзительна как она сидела и жадно прислушивалась к сиплому голосу этого Фраунберга, этого альбиноса, ублюдка, его жена, его герцогиня, фу, губастая. В самом деле, ну скажите во имя Христа, что хорошего видел он в жизни? Не следует ли ему по дороге в Мюнхен до того, как он выпьет горькую чашу, сделать нечто гораздо менее горькое? Что, если он завернет В Тауферс, убедиться собственными глазами, как там идут дела. Времени это возьмет немного. Кроме того, чем дольше он отсрочит предстоящие ему, тем лучше. В Тауферсе Агнеса была вовсе не столь удивлена, как он ожидал. Правда, когда привратник доложил ей, что едет марграф со своей свитой, она глубоко вздохнула, потянулась, сыто улыбаясь очень красными губами, но приняла своего государя с равнодушной учтивостью, казалась вовсе не такой уж польщенной. Да и обед, предложенный ему, и сервировка, все достаточно тонкая и изысканная, были очень далеки от той хвостливой роскоши, за которую ее осуждали из которой она принимала и менее знатных гостей, хотя бы мелких итальянских баронов. Людвиг смотрел на нее. Горели свечи, в камине рдел небольшой огонь, благовонное дерево. Слуги разносили фрукты и конфеты. Пленительная особа, клянусь смертью и страстями господними. Неудивительно, что на ее счет столько сплетничают, но подступиться к ней нелегко. Тон, в котором она вела разговор с ним, был холодноват, чуть насмешлив. Не очень-то она подпускает к себе. Маркграф, серьезный, неловкий, сделал несколько беспомощных попыток сказать ей комплимент. Она посмотрела на него спокойно, не понимая. Нет, просто недотрога какая-то. Тем неожиданнее была для него на другой день бесстрастная изложенная Агнессой просьба разрешить ей присоединиться к марграфу для путешествия в Мюнхен. Она хотела бы проведать сестру, да и, кроме того, у нее есть дела в Баварии. Марграф нерешительно, растерянно молчал. Просьба показалась ему неуместной. Пойдут разговоры, а он серьезный, уравновешенный человек, да и не по возрасту ему такие авантюры. Он отнюдь не желает, чтобы про него распускали сплетни. Но не мог же он... Отказать даме, как-никак она была ею, к тому же гостеприимно встретивший его в таком ничтожном одолжении. Ворочливо, неуклюже, грубовато он заявил, что очень рад.